Глава 16. -я. В глубоком поиске и без поддержки. Утром он добрался до Внукова. Еще в кабинете у начальника четвёртого управления. Он понял, что зря отказался пройти обучение у Николая Грачева. В списке группы сложней немецкие фамилии, и только шесть человек имели стандартные -of и -in в окончаниях. Две недели ему ставили произношение, учили вытягивать губы при использовании некоторых звуков. Но в результате его официальная должность стала еще на несколько ступеней ниже. Он обер-лейфрейтер с двумя полосками, а командует ими целый обер-лейтенант. Они пионеры, саперы 9-й армии. Предстояло прибыть в Дорогобуж, там перейти линию фронта и начать движение по маршруту, величиной в 1486 километров, меняя документы по ходу движения. При этом не раскрыться и права на провал они не имели. Большинство группы поволжские немцы. Саму группу готовили. Они вполне выдрессированы инструкторами, но 40% это первый выход на нитку. Были двух недель на подготовку, им дать не смогли. Все требовалось срочно, как обычно. Самолетами их перебросили в Какушкино. Там Иван еще раз встретился с Сергеем Гришиным, который уже майор и командир целой бригады 13. Их разведчики и проводили группу к родной деревне их командира Камино, где они перешли через Ужу и ушли в Кузинские леса. Днепро они вышли чуть южнее Соловьёвской переправы у деревни Пнёво. Трое суток работали у села Пашково, с круч которого отлично просматривался левый берег с большой деревней Заборья, где на высоте 195,6 немцами создавался опорно огневой пункт. Там удалось добыть командировочное удостоверение со всеми отметками, чтобы двинуться дальше. Но это не прифронтовая полоса. Здесь немцы целыми подразделениями не передвигаются. Так ездят только егерские команды. Поэтому, заполучив необходимые бланки, группа отошла к станции Приднепровская, откуда выехала к месту проведения работ, к станции Катынь-Успенская, это уже за Смоленском, откуда и начали свой рейд. Первые 70 километров которого дались легко. Это была полоса 9-й армии. Однако уже у Киреева она кончилась. Дальше пути не было, направленная в Варшу, группа из трех человек вместо трех дней вернулась через восемь. Отметки она собрала А вот конспиративная квартира была провалена, поэтому бланки они добыть не смогли. Но провели осмотр большей части правого берега от Оши до Дубровна. Были запущены в дело отпускные билеты, с помощью которых большая часть группы попала в Шклов на поезде. Несмотря на потери, шесть человек до Шклова не добрались. Добыли два грузовика и прорвались в леса за Магилевом, западнее его. Затем вернулись на маршрут, где их ожидали пять потерянных человек. Лидовый кроузер, как позже выяснилось, Был расстрелян гестапо в Магилеве, но о группе ничего не сообщил. У Рогачёва вновь пришлось уйти в леса, так как снова сменился гибетский наряд, и пришлось принимать бой с фельдгвардами. Провели его удачно, без потерь и полностью уничтожив пост, забрав у них данные о том, какие бумаги и спецзнаки используются. Но пришлось уходить за Днепр, на левый берег, где лесов и болот было значительно больше, а деревень меньше. У деревни Глушиц смогли привести себя в относительный порядок и собирались переправиться на правый берег, но были раскрыты каким-то провинциальным детком. Дет им тихо посоветовал уходить, так как немцев в таком изношенном обмундировании он никогда не видел. Советовал он по-русски, хотя никто и никогда в группе на нем не говорил. Отошли обратно в лес, дали РДО о ситуации, а сами уселись решать, где добыть бланки и обмундирование. Ответ на РДО содержало место встречи с партизанским отрядом «Большевик». Пришлось еще отходить из-за Борховым пытаться встретиться с партизанами. Однако те решили с места встречи свалить, так как не соответствовала форма одежды разведгруппы нормам РККА. А любой человек в немецкой форме ими воспринимался как цель или серьезная угроза. Группу партизан удалось перехватить у Гати через небольшое болотце, Но их было 20 человек. Активно задействовать Иван мог только шестерых, у остальных имелся акцент. Но обошлось без стрельбы правду одного молодого притязана, потом долго искали под ногами чеку от противотанковой гранаты, которую он куда-то отбросил. Довольно напряженные переговоры закончились тем, что всю группу Иван позволил разоружить. Ну и посидели немного в каком-то сарае. СШПД их личности подтвердил, поэтому вновь начались переговоры, но уже за ужином. Ребят тоже покормили. Посадочной площадки у них здесь не было. А в заселье? там по карте сесть можно. А В Борхове полицейское право. мешают. Так, может, их партизаны выразительно посмотрели на одного из своих, который представился как Иван Степанович. Ну, вообще-то мешают, но их там человек 20. Где живут, знаете? Казарма у них в сельсовете, да в бывшем амбаре. А Трофим у себя за речкой живет. Он фершелом был до войны. Нарисовать кто-нибудь сможет? У меня карта мелковата. Да вон Василий, он Борховский. Борхов от Заселья всего в четырех километрах. Осели от того места, где они находились, всего в 8. Так как отдыхали под арестом весь день, то, быстренько закончив ужинать, двинулись в ту сторону, но с сопровождением, которое выделил заботливый Иван Степанович. Несмотря на подтверждение, он им откровенно не доверял. Однако бывший фельдшер был из пограничников, и служба у него в управе была поставлена. Его собственный дом охранял парный пост. По улице ходило два парных патруля, и у казармы ещё двое. Так что повозиться пришлось, особенно определяя скорость их перемещения. Тем не менее, постовые были тихо сняты в ножи. Иван Степанович очень просил фельдшера живым доставить, так как ёлки у него стояли неукрашенными. а в бывшем амбаре, помимо четырёх человек, проживала и старая полуторка. На обратном пути местные захватили какого-то своих, которого чуть позже повесили рядом с фельдшером. После этого на Ивана и его группу смотрели уже совершенно другими глазами. На самолёт с обмундированием они так и не дождались. Ни в эту, ни на следующую ночь он так и не прилетел, хотя фронт не так далеко, где-то в двухстах километрах находился. Тот же Василий, который план рисовал, сказал, что в лесу у Новой Буды, в бывшем пионерлагере, немцами организован госпиталь. Там работают более 50 женщин из окрестных сел прачками. Комплектов обмундирования там много. Это была идея тем более, что по поводу уничтожения полицейской управы еще никто не хватился. Иван Степанович туда своих людей направил. Ваня не слишком рвался доставать таким образом необходимое, но пришлось, после того, как перетаскали шинели и Фельдграу с сапогами в машину, оставить пятерых, все заминировать и сжечь. Подождали их, сели в машину и отъехали от места. Но взрывы и пожару видела почти вся группа, а они немцы. Товарищ командир, разрешите обратиться. Задал вопрос сержант Вайс Миллер, уже в расположении. Да, Саша, что хотел? Это же был госпиталь. Их конвенция Женевская охраняет. Зачем вы так? «Воинское преступление, говоришь? Садись, Саша. Я знаю и про конвенцию, и про то, как она соблюдается немецкой стороной. Видел неоднократно расстрелянных медсестер из медсанбатов. Но дело не в этом, а в чем?» Если бы мы его целеньким оставили, то уже утром стало бы известно, что пропало 40 комплектов обмундирования. И стало бы понятно, что его надо искать на переодетых подлинцев. А документы у нас липовые. А так может быть успеем уйти. Я кое-что прихватил в том госпитале справки о ранениях. Их требуется заполнить, написать не о ранах, а о контузиях и простудных заболеваниях. Есть кто нибудь кто знаком с этой терминологией? Я лично не бум-бум. Лёшуш Демюля попросим, если что. Судя по документам, южнее начинается полоса второй армии язык с бумагами и номер фельдкомендатуры, которая действует на этом участке. А насчет раненых немцев, не суди строго, они не ангелы, они солдаты и офицеры вражеской армии. И когда стоят на кону ваши и их жизни, я выбираю ваши. Мне их сохранить требуется, как командиру группы. Ты хоть и носишь погоны лейтенанта, но группой командую я, старший лейтенант госбезопасности. И реаттестацию я не проходил, и мое армейское звание майор, товарищ сержант. Есть, товарищ майор. Все это мы знаем, просто никогда не думал, что самим предстоит участвовать в таких акциях. И уже совершил воинское преступление, надев форму обр лейтенанта, не имея на это никаких прав, и расстреливать нас будут как диверсантов, если попадемся. Вот, чтобы не попасться, я и приказал уничтожить следы. Все, нюни не распускать, переодеваться, переподшиваться, утром уходим. Три раза работали из этой точки, требуется уходить. Исполняйте. Есть товарищ старший лейтенант. У Белого берега переправились на правый берег. Чуть южнее добыли две автомашины и бросили их через 40 километров, но уже в Киевской области. Здесь стало полегче. Фронт дальше, это глубокий тыл. Никакого строительства укреплений пока нет. О чем мы доложились в Москву? Там приказали отходить на запад и соединиться с отрядами Кавпака в Мазырских лесах. Группу расформировали там же. Специалисты с немецким были на вес золота, а Ивану приказали возвращаться со всей добытой информацией. Наши к этому времени взяли Великие Луки и Невель. Продвинулись не слишком далеко, но имели перспективу взять Витебск, Оршу, Гомель и Могилёв, окружив вновь 9-ю армию второго формирования. Но тем не менее, продолжили заниматься подготовкой шести воздушно-десантных дивизий к выброске за Днепр. Ивану поручили Мозырское направление, хотя полностью маршрут пройти не удалось. Но рейд подтвердил, что немцы готовятся обороняться в зоне ответственности группы армий Центр, и атаковать ужнее. К тому же заметно возросло количество сообщений в Дубовый домик, которые продолжали прослушивать и время от времени доставлять сообщения в Москву. На этот раз судоплатов стесняться не стал, хотя лично к нему, у Ивана, была тысяча и одна претензия по организации рейда. В первую очередь это касалось взаимодействия с фронтовыми и армейскими разведками. Они должны были подготовить документы или хотя бы организовать передачу таких данных в четвёртое управление НКГБ. Но судоплаванию требовался успех именно его подразделения. Видимо, несмотря на повышение в звании, вопросы у руководства к нему остались. Рейд показал действительное положение вещей и то, что перехват данных из Вервольфа в Дубовый домик остался незамеченным противником.